Глава шестьдесят девятая. Лана. А дальше началось. Документы, справки, заявления, беготня с утра и до вечера. Съездить туда, съездить сюда. Словно закрутили вокруг нас с Рысевым бешеный хоровод. Помимо оформления кучи бумаг, нужно было хотя бы мало-мальски собрать вещи. Хотя бы лясины. Ведь мы уезжаем и не просто в другой город. В страну. Как только начинаю об этом думать, поджилки трясутся. Но потом смотрю на своего уверенного рысева, который наблюдает за дорогой и сжимает мою ладошку, страхи отступают. Я не одна на строе, а может быть и нет, пока не буду загадывать. Тест всё ещё лежит в ожидании своего часа. Вопрос со свадьбой, как Лёша и говорил, решили буквально на следующий же день утром. Всё возможно, стоит только захотеть, подмигнул мне пока ещё жених, когда мы выходили из ЗАГСа довольные как два чёртёнка. Подали заявление и благодаря знакомым уже днём в этот же день нас расписали. Конечно, горько, никто не кричал, белых платьев и смокингов не было, но Аэлию и Славу в качестве свидетелей мы всё-таки пригласили. И торжественное одевание колечка на безумянный пальчик всё равно растрогало до слёз. О волнение издержать не удалось. Я всё равно краснела, рабела и переживала, то и дело грозя сорваться и начать реветь. Реветь исключительно от счастья. Столько лет я о таком даже мечтать боялась, и изредка и изредка позволяла глупым фантазиям пролазить в голову и рисовать яркие картинки в голове. Мне казалось, что такого никогда не будет и быть не может. Но факт остаётся фактом. Теперь мы муж и жена. Всё, рысиво, теперь точно не сбежишь», улыбнулся Лёша, стоя на крыльце у ЗАГСа. И заключил в кольцо рук, нежно поцеловав в губы. Фотку на память вылетела с селфи-палкой Эля и щёлкнула на телефон наше единственное фото с так называемой свадьбой. Все такие разные, кто в чём, взмыленные, но счастливые. После в обед. Отпраздновав в кафе нашу роспись, уже через час мы побежали дальше. Нужно было заняться отцовством Рысева. И пока наша стрекоза сидела дома с бабулей и дедулей, Лёша сорил деньгами направо и налево, подкупая несговорчивых. Процедура с удочерением Ляси оказалась не такой страшной, как мы думали изначально, и заняла это от силы пару часов. Так как всё было на добровольных началах, то мы избежали всех судебных морок и оформили документы там же в ЗАГСе. Когда спустя час после росписи мы снова завалились в кабинет к той же женщине с букетом и коробкой конфет, она долго ахла, охала, краснела и отмахивалась, но не поддаться обоянию моего мужа не смогла. Потом Слава подключил своих знакомых, а те в свою очередь передали по цепочке своим, и та-дам! Новые паспорта с новой фамилией, включая загран, мы с дочкой получили уже в четверг утром. Дальше дело за клубом Лёши и визовым центром. Осталась самая тяжёлая и муторная часть, которая и может серьёзно застопорить весь процесс. Вся эта безумная неделя казалась простой из разряда фантастики. Так не бывает, но тем не менее мы сделали это. Ещё чуть-чуть, и всё это закончится. Ха, смешно и страшно, страшно волнительно. Даже представить боюсь, сколько за все этой беготнёй и бумагами стояло людей и денег. Но главное, вопросы начали решаться. Билеты на самолёт были куплены на вечер субботы, а интервью назначено на воскресенье. И нам хоть убейте, нельзя не прилететь. Вечер пятницы мы решили устроить ужин. Один большой и грандиозный у родителей Славы на даче, что оказалось очень символично. Они, кстати, достаточно спокойно отнеслись к тому, что бывшая невеста их сына, теперь нынешняя жена их племянника. Особенно когда Слава приехал с маленькой и хрупкой хохотушкой Элей, которая умело очаровывала всех вокруг. Здесь были и родители Лёши, с которыми мы познакомили моих маму и папу. Вообще ужин вышел немного странным, но таким уютным и домашним, что под вечер даже взгрустнулась. Нас жизнь слишком далеко друг от друга разбрасывает, и кто знает, через сколько дней, месяцев или лет мы сможем такой вечер повторить. Домой мы возвращались всей семьёй уже в 12-м часу. Ляся уснула по дороге, и её Рысев занёс и тут же уложил спать в кровать. Родители тоже засиживаться не стали. А мы с Лешей еще полночи гипнотизировали взглядом мобильной, пока в третьем часу не расстался звонок. Все, слышу радостное в трубке, практически повиснув на шее у Рысева. Пляшите, молодожены, визы готовы. Леша кладет трубку и, заваливаясь вместе со мной на кровать, щекочая, смеясь, уверяет. А теперь можно выдохнуть, котенок. Завтра мы летим домой.